Глава 10 Нинья, Пинта и Санта-Мария. Встреча с моим другом произошла совсем не так, как я это представлял себе в мечтах. Когда после долгих поисков мне, наконец, указали харчевню, где адмирал помещался с Орничо, я стремительно ворвался туда, в первую минуту мне показалось, что он больше удивлен, чем рад моему появлению. ю с в я т о е дева!» — воскликнул он. «Ческо, голубчик, как ты сюда попал? Разве ты не получил моего второго письма?» Но, увидев мое огорченное лицо, милый друг мой тотчас же бросился ко мне с распростертыми объятиями. «Ты выехал после моего первого письма из Палоса?» — спросил он. «Бедный мальчик». а спустя семь дней я написал еще раз. «Что за красивая куртка на тебе? Ну, расскажи, как ты доехал?» Он оставил сундук, над которым возился в момент моего появления. «Видишь», — сказал он, — «я уже готовлю адмирала в путь. За последние дни произошли большие изменения. Экипаж флотилии набран полностью». И так как адмирал не хочет и слышать о тебе, я сам собрался возвращаться в Геную. Я по порядку рассказал Арничу все, что произошло со дня его отъезда в Нюрнберг. Я описал ему мое отчаяние, и он крепко сжал мою руку. Когда я дошел до встречи с мастером Тульпи, Арничо вскочил с места и воскликнул. — Либо я плохо знаю мессира Крестоваля Колонна... «Либо он, узнав о твоих злоключениях, непременно возьмет тебя с собой. Выше всего он ставит в человеке упорство при достижении поставленной себе цели. Он сам так много испытал, что п о й м ё т твое состояние. А кроме того, господин мой адмирал любит интересные повествования, а твои злоключения действительно как будто списаны со страниц рыцарского романа». Если есть правда на свете, ты должен быть вознагражден за все испытания. Арничо тотчас же дал мне умыться и покормил меня, а затем мы отправились осматривать палос, гавань и корабли. — Я сейчас боюсь подходить к адмиралу, — сказал мой друг, — так как он не любит, чтобы ему мешали. Вечером же, раздевая его, я рассказываю ему различные истории, без этого он не может уснуть. Иногда ночью он меня будит, и я ему читаю стихи или пою песни. И вот сегодня перед сном я расскажу ему твои приключения, а затем мы оба упадем ему в ноги, и я уверен, что наше дело будет выиграно. Мессиру крестовалю колонну отвели лучшие помещения в палосе, с а м ы е б о г а т ы е х а р ч е в н и Арничо, как слуга и п а ж помещался в маленькой прихожей, готовый прибежать по первому зову своего господина. Напротив, в трактире, помещался сеньор Марио де Компанилла, личный секретарь адмирала, а часть приезжих сеньоров разместилась по домам богатых горожан. Остальные же матросы, лоцманы и капитаны были уроженцами паласа у Эльвы и Магеры и жили в собственных домах. Флотилия адмирала состояла всего-навсего из трех грузовых судов – Нинии, Пинты и Санта-Марии. На Нинии Пинте навесы существовали только у кормы и у носа, где должны были помещаться военные команды и господа офицеры. Флагманское судно «Мария Галанта» или «Маргеланта», законтрактованное адмиралом у Хуана де Лакосы, было переименовано в «Санта-Марию». Это было большое палубное судно, более пригодное для дальнего плавания, чем Нини и Пинта. Имея 63 фута в длину, 51 фут вдоль киля, 20 футов по бимсу и 10,5 футов в глубину, оно могло принять большой груз и имело нужду в большой команде. Вскоре, по прибытии адмирала из Нюрнберга, был прислан в палос королевский чиновник Дон Хуан де Пеньялоса. К тому времени экипаж трех кораблей состоял всего из п я т человек, и на обязанности чиновника л е ж а л о с и л о й понудить п а л а ц е в отправиться в плавание. Но, кроме отпущенных из тюрьмы арестантов, никто из коренных жителей Палоса, несмотря на уговоры и угрозы, не решался отправиться в такое опасное путешествие. «Арничо показал мне молодого парня, который отхватил у себя на правой руке четыре пальца для того, чтобы его не взяли в море». «Вот тогда именно. Я и написал тебя, завяв пало», — сказал Арничо, — «потому что в ту п о р адмирал взял бы тебя без всякого сомнения. Потом обстоятельства изменились». Горячность адмирала, как видно, привлекла к нему сердца таких почитаемых в палосе моряков, как братья н и н и о и братья п и н с о н ы Они и сами, быть может, не раз задумывались над возможностью плавания на запад, но, не знаю, одержали бы они верх над своими сомнениями, если бы не горячая настойчивость адмирала. Он часами беседовал с ними, показывая все имевшиеся при нем карты и пускал в ход все свое красноречие. У среднего из братьев п и с е н т а Яниса Пинсона была карта, вывезенная им из Рима, которая также подтверждала мнение адмирала близости Индии. И вот Пинсоны и все три брата Ниньо не только согласились принять участие в экспедиции, но даже вложили свои капиталы в это дело, а все они люди очень состоятельные. Если бы не они, адмиралу мало чем помог бы королевский чиновник. Но узнав, что столь уважаемые люди, как п и н с е н ы принимают командование над кораблями, моряки Паласа, Уэльвы и Магеры побороли свое недоверие к предприятию и явились к адмиралу наниматься на корабли. Постепенно... Весть о таком необыкновенном плавании облетела все побережье. К тому моменту, когда я прибыл в Палас, были сделаны уже последние приготовления к снаряжению экспедиции. 90 человек команды, господа офицеры, нотариус, историк, переводчик, владеющий еврейским, греческим, латинским, коптским, армянским и арабским языками, знаток горного дела, секретарь экспедиции и врач – Все эти люди составили экипаж в сто двадцать человек. Начальствование и командование над Санта-Марией принял на себя господин наш Крестоваль-Колон. Судовым маэстро он назначил бывшего ее владельца Хуана де Лакосу, а пилотом — п е р о л о н с о н и н и ю Среднему из пинсонов Висента Янису было доверено управлению Ниньей, Пилотом туда был назначен Санчо Руиз Гамма, а маэстро — Хуан Ниньо. Командование Пинтой принял Мартин Алонсо Пинсон, старший из братьев. Пилотом на своем корабле он поставил Гарсия с а р м ь е н т о а маэстро — своего брата, Мартина Пинсона. Примечание. Маэстро — испанское выражение соответствует нынешнему званию шкипер. Пилот того времени выполнял обязанности штурмана нынешнего флота. Конец примечания. Слушая Арничо, я поначалу вообразил, что с крестовалым колонном в плавание отправятся прославленные мореплаватели и картографы, но Арничо пояснил мне, что Пинсоны и Ниню действительно потомственные капитаны и мореплаватели. Что же касается... Санчо Руиса Гаммы и Хуана де Лакоссы, то н е только однофамильцы известного Васко д а Гаммы и королевского космографа Хуана де л а к о с ы Я забыл упомянуть еще о личном секретаре адмирала, с е н ь о р и Марио де Кампанилле, но этот человек заслуживает, чтобы о нем было рассказано особо. «Эрничо водил меня по палосу целый день». но я не чувствовал усталости. Так занимало меня все в этом мавританско-испанском городе. Домой мы вернулись в самом хорошем расположении духа. Арничо уложил меня на полу в прихожей, где всегда спал сам, и зажег свет, поджидая своего господина. Утомленный дорогой и впечатлениями длинного дня, я немедленно уснул. Проснулся я, От того, что кто-то, распахнув дверь, больно ушиб мне бок. Я тотчас же узнал голос а д м и р а л и з б и ю щ и м с я сердцем стал дожидаться, когда Арничо заговорит обо мне. Но мой друг принес адмиралу умыться и подал есть, не говоря ни слова. Очевидно, адмирал был в дурном настроении, и Арничо не решался начинать беседу. Я слышал, как скрипнула постель адмирала, когда он улегся. Воцарилась тишина. — Доброй ночи, м и с с и р адмирал, — сказал друг мой. И адмирал ответил ему, — Доброй ночи. — Я могу уже ложиться? — спросил Арничо. Он, вероятно, чувствовал, как волнуюсь я здесь, рядом за стеной, и оттягивал свой уход. — Арничо, — вдруг сказал адмирал. Сегодня все как сговорились вывести меня из себя. На н и н ь е поставили латинские паруса вместо прямых, как я распорядился, а под вечер прибыло письмо от королевы. Ее величество предписывает мне, выйдя в море-океан, держаться подальше от гвинейского побережья, чтобы не раздражать португальцев. Неужели мои враги при дворе опять берут вверх, и королева перестала верить в то, что я отплываю на запад? Иначе для чего им было предостерегать меня от пути вокруг Африки? — Ты хочешь спать, мальчик? — Нет, я слушаю вас, господин, — с готовностью сказал Арничо. — А может быть, ее величество плохо знакомо с картами? Или сама путает Восток и Запад? — вздумал он пошутить. Господи, он все напортил. — Не болтай ерунды, — сказал адмирал. Опять молчание. — Боже, дай мне силы все это перенести. Примечание. Латинские или треугольные паруса — дававшие кораблю возможность идти по курсу при боковых ветрах, были незаменимы в каботажных плаваниях. Прямые или четырехугольные паруса, помогавшие кораблю лавировать при противном ветре, применялись в дальних плаваниях. Конец примечаний. «Так чем же кончилось твое приключение в Балагане?» Вдруг спросил адмирал уже другим тоном. «Удалось ли тебе побить того дурака?» господин мой адмирал ответил эрничо если вам не спится я могу рассказать более интересное приключение сердце мое забилось такой силой что я боялся как бы его биение не услышали за стеной расскажи с интересом сказал адмирал это случилось в одном приморском городе ваша милость начал мой друг ну примерно как палос или Генуя. В одной мастерской работало двое товарищей, страстно любивших море. Мне казалось, что Арничо говорит слишком медленно, так как моя мысль обгоняла его слова. Называя меня другим именем, он описал адмиралу все мои приключения. Он так подробно рассказал об одноглазом капитане, о мастере т у л ь п и и о хозяине Калабрии, как будто сам присутствовал при этом. Даже о моем новом платье и о сундучке с бляшками он не забыл упомянуть. Закончил Орнича свою повесть моим прибытием в Палас. «Вы не догадываетесь, м и с с и р а д м и р а л о чьих злоключениях я вам рассказывал?» — спросил он. «Мой милый друг Франческо Рупи, за которого я просил вас уже неоднократно, приехал в Палас». Бедняга лишился сна и перестал есть. Он бредит Индии. Он мечтает после этого в п у т е ш е с т в и е отправиться с вами отвоевывать гроб, господень. В этот момент, согласно нашему плану, я должен был появиться и броситься на колени перед адмиралом. Дрожа от волнения, я поднялся с полу и ждал. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» Услышал я раздраженный голос адмирала. «Разве у меня мало своих дел и неприятностей? Туши огонь и укладывайся спать, так как завтра мы поднимемся до рассвета. И не надоедай мне больше со своим Франческо Рупи!»